Глава 32. Тот, кого они искали, был за койками в углу отсека. Доктор опустил оружие, понимая, что оно не потребуется. "Сап", позвал он товарища. Эдеритс лежал на полу, дрожь сотрясала его тело, заставляя пальцы рук конвульсивно сжиматься. Торн снял рюкзак с медикаментами и присел рядом с мужчиной, становясь затем на колени для большего удобства. «Ты слышишь меня?» – обратился к нему Алайн, но бедняга никак не отреагировал на его голос. От тела и дырица исходил такой жар, что доктор лишь выставил над ним руку, не приближая и не прикасаясь, но ужаснулся от происходящего. Рубашка на мужчине была мокрой до последней нитки. «Он буквально горит, Сап. У него невероятный жар!» Торн покопался в принесенных вещах, быстро извлек дозатор и, вставляя необходимую капсулу с лекарством, прижал его к шее Эдерийца, вводя нужную дозу. Неизвестный застонал, продолжая сотрясаться в судорогах. Алайн стиснул зубы. «Возможно, удастся сбить жар хоть немного, но если этого человека поразило то, что и остальных членов экипажа, то скоро от него останется лишь горсть пепла». «Давай попробуем перенести его на койку, сап!» Торн поднялся, подхватывая мужчину под руки, но каранец молча мотнул головой, наклоняясь и бережно поднимая бессознательное тело. Затем пес ногой перевернул койку, придвигая ее к стене и положил Эдерийца на ее холодную поверхность. Жар, исходивший от тела их недавнего врага, обжигал руки. «У Эдерийцев отличная регенерация!» Полагаю, это единственное, что не дало этому парню вспыхнуть. Но он долго не протянет. Алайн склонился к мужчине и ввел еще одну дозу лекарства. Или что-то пошло не так с носителем, глухо отозвался пес. В прошлый раз они применили его на фарианцах. Возможно, организм жителей Эдеры воспринимает его иначе. Ублюдки! Доктор выругался, делая затем глубокий вдох и заставляя себя успокоиться. Тайлас, Тайлас, Заланак, Тайлас. Мужчина судорожно вздохнул на койке, заставляя доктора кинуться к нему, пытаясь успокоить. Торн поправил ему голову, прислушиваясь к тихим словам. Что он говорит, Алайн? Саппер нахмурился, сверкая янтарными глазами. Эдорийского языка пёс не знал настолько хорошо, чтобы понять хоть слово. «Говорит, что всех их настигло проклятие», — поджал губы Торн. Он наклонился ниже, в тот момент, когда мужчина открыл глаза. Прозрачные, как стекло, они пытались разглядеть стоящего рядом человека. «Кто?» — едва слышно спросил Эдерийц уже на корону. «Свои», — выдохнул доктор. Свои! Вы не отвечали на сигнал, простонал мужчина. Алайн зажмурился на мгновение. Этот человек не понял смысла его слов, он принял их за своих буквально. Мы. Мы не получили сигнала, поддержал его заблуждение Торн. Возможно, маяк на корабле не исправен. Сейчас да! Когда посылали, он работал. Были живы. Эдерит замолк, едва дыша и глядя в потолок пустым взглядом. Мне жаль! глухо отозвался доктор. Должны уйти! Должны доложить. О чем? нахмурился Торн. Приказ не выполнен. Гроз перехвачен, пираты, все в опасности! Едва сдавленный свистящий выдох. И Алайн склонился к мужчине, поправляя мокрые от жара волосы, затем сжал в своей холодной ладони его горячую руку, будто пытаясь таким образом облегчить страдания. Не! Выполнили потерян, погибнут, они все погибнут! Эдерид стал задыхаться, снова охваченный судорогами. Вы исполнили свой долг. «Груз доставлен и не причинит вреда!» «Приказ выполнен!» Доктор сильнее стиснул ладонь мужчины. Эдереид закрыл глаза, и его лицо на секунду озарилось облегчением. Еще мгновение, и жаркое пламя охватило все тело, раскаляя каждую частицу, испепеляя его. Коранец издал протяжный жалобный вой, полный скорби экипаж призрака был уверен, что спасал груз из рук пиратов, открывая по их кораблям огонь. Они выполняли приказ, как и каждый из них. Солдаты, как и они. Пес кинулся к товарищу, тот часто дышал, судорожно стискивая раненую ладонь. Сильнейший ожог терзал Торна болью, не давая возможности нормально дышать. Сапер оттащил его от койки заставляя сесть на пол и подтянул к себе рюкзак. Вытряхивая все и перебирая упаковки с медикаментами, пес выискивал необходимое, чтобы оказать товарищу помощь и облегчить боль. Алайн стиснул зубы, сдерживая стон, когда каранец вколол ему дозу обезболивающего. «Давай, давай, Алайн, сейчас станет легче». Саппер быстро и осторожно обработал руку Рианца видя по тому, как расслаблялись мышцы его лица, что боль понемногу утихала. «Сап!» Торн пытался подняться, когда друг закончил накладывать повязку, закрепляя ее у самого локтя. Каранец помог ему встать и, убеждаясь, что доктору стало легче, принялся укладывать медикаменты обратно в рюкзак. «Сап! Это была группа эдерийских военных! Ты меня слышишь?» Алайн повысил голос, чувствуя дрожь в теле. Действие лекарства продолжалось, помогая ему успокоиться. Слышу, отозвался Каранец. Пес поднялся во весь рост и добавил к своей ноше еще и рюкзак товарища. Я понесу сам. Сердито проворчала Лайн, на что Сапер только зарычал, заставляя доктора убрать здоровую руку от лямок. Это значит... Это значит, что за этими экспериментами стоит корона Эдера. Глухо отозвался Сапер протискиваясь через приоткрытые двери медотека. «Нам нужно поторопиться и найти мостик!» «Зачем Эдере это нужно, Сап?» Торн прошел за товарищем в коридор, направляясь к верхнему уровню. «Не знаю». «И зачем Ваухану журнал?» — не унимался доктор. «Нельзя позволить, чтоб он его получил, Сап!» «Тебе не хуже моего известная ситуация на Эдере!» Многим политика правления нынешнего короля Юдарда покоя не дает. Возможно, Ваухан их агент. Тогда тем более нужно исключить возможность передачи ему данных с бортжурнала. Юдард был тем, кто позволил сепаратистскому движению на Коране получить требуемое. Благодаря ему вы свободны, Сап. А Лайн вместе с товарищем смог подняться по лестнице к нужному уровню каюта управления была прямо перед ними. «Я знаю об этом», — тихо ответил пёс. Торн знал, что затронул запретную тему, тяжёлую для каранца, но им необходимо было обсудить происходящее. «Что у нас есть, Саб?» «Я считаю короля Юдарда достойным правителем. Я не склонен верить тому, в каком свете его выставляет так называемое сопротивление». Все произошедшее наталкивает меня только на одну мысль, Алайн. Какую же? Они поднялись на мостик, тот к облегчению обоих мужчин был целый и невредим. Все это выгодно только ее высочеству. И тот факт, что носитель был применен сначала на животных, затем на людях, говорит о том, что на Эдере затевается что-то откровенно отвратительное. Саппер остановился, оглядываясь. «Что она задумала?» Торн сжал пальцами раненую руку около локтя, пытаясь унять возрастающую боль. Глаза Рианца были совсем яркими, и от самой наложенной повязки исходило едва приметное свечение. «Тебе нужно принять лекарство, посоветовал Каранец, подходя к капитанскому креслу. «Сап!» — потребовал доктор, игнорируя слова друга. «Я не знаю», — ответил пёс. Можно предположить, что все это тест носителя или демонстрация его действия. Сапер запустил систему управления и вошел в данные центрального компьютера корабля. Нам нужно связаться с Корсоном. Алайн присоединился к товарищу, глядя на один из экранов, куда Коранец вводил нужные данные. Есть. Пес вставил накопитель в разъем, намереваясь скопировать информацию. Мы свяжемся с Адмиралом, как только вернемся на путник. Нужно будет проверить журнал. Если эти ребята не почистили записи, то координаты пути следования корабля должны указать, где может быть их база. «Уходим!» Доктор поглядел, как каранец бережно прятал накопитель в один из карманов на куртке. «Уходим!» Сапер достал бластер и расстрелял приборную панель, исключая всякую возможность использовать ее кем-то после них. «Пояс Ханаса уничтожит корабль» превращая его в одно из многочисленных печальных свидетельств прошедшей войны. Обратная дорога заняла куда меньше времени. Они вернулись тем же путем, что и добрались до мостика, обходя заблокированные участки. Всю дорогу мужчины молчали. Каждый думал о своем, но оба прекрасно понимали, что Тиментала не сможет предпринять никаких действий даже в случае обнаружения базы до тех пор, пока у них не появится нечто большее, чем горсть пепла. На доказательство причастности ИСС к этим действиям придется потратить уйму времени, которого у них попросту нет. Ни Фариана, ни тем более Риан, сам находясь в составе королевства, не выступит открыто с требованиями проводить подобное расследование. Учитывая напряженность отношений в Альянсе, это может привести к серьезному конфликту. Этого вообще никто не допустит. Именно данный факт и сообщил им Корсон после доклада Сапера об обнаруженном звездолюте и о действиях Ваухана. Я не могу без прямых доказательств обвинить ее высочество в проведении экспериментов на людях. Если ждать официального разрешения на осмотр базы, более того, я уверен, что она не внесена в официальный список. То они, естественно, уничтожат все улики. Ее нужно остановить! тихо возмутился Торн. Представьте себе на мгновение, что вы ошибаетесь! отозвался адмирал. Последствия вам известны. Альянс перестанет существовать. Фариана I вступит в состав Конфедерации. И, возможно, выступит против Эдере. Это будет война! «Королевство не потерпит такого отношения», — согласился с Фарианцем Сапер. «Этот вариант развития событий вполне возможен», — кивнул Корсен. «Полагаю, он самый возможный». «Мы можем поинтересоваться, что вы намерены предпринять в связи с полученной информацией?» Коранец жалостливо прижал уши к голове, краем глаз наблюдая за товарищем. Торн прислонился к переборке. Он был бледен, как тень. Я свяжусь с Эдерой. Не буду ссылаться на источник и не стану упоминать имя его дочери. Но Юдард должен знать о гибели команды эдерийских военных, работавших под прикрытием. Полагаю, эти люди не подозревали об истинном намерении того, кто отдавал им приказы. Я о способе убийства носителям ему также доложат. Пусть король сам делает выводы. В любом случае, даже при полном доказательстве вины ее высочества, этот вопрос будет решаться закрыто. Огласки его не предадут. Нам не нужна еще одна война. Значит, ЕСС удастся скрыть свои разработки? Сухо поинтересовался Алайн. Для правдоподобности они предоставят образцы животных, на которых использовался безобидный носитель продемонстрируют его действия, затем обвинят кого-нибудь неугодного закону в краже разработок и убийстве пассажиров фарианского корабля. Понятное дело, что корабль-призрак не будет даже упомянут. «Они свалят все на пиратов», — подвел итог Сапер. «Согласен. Гайн Заури, пытавшийся остановить это, как я понимаю, из чувства долга перед своим народом, будет выставлен чудовищем в глазах всего Галактического Союза. Сапер зарычал. Адмирал, журнал не поврежден. В случае, если там будут обозначены нужные координаты, каковы будут ваши распоряжения? Пес вглядывался в серое лицо Фрианца. Курсон помолчал некоторое время. Затем обратился к доктору, стоящему рядом с Сапером. Зная вас, Торн. «Почти уверен, что вы ухитрились раздобыть образцы крови Кристины Келли, сравнить их с образцами, взятыми у коренных представителей Шариан». Алайн натянуто улыбнулся, сдувая затем светлую прядь волос, липшую колбу, покрытому испариной. Боль в руке пульсировала волнами, продолжая мучить. «Вы получили результаты?» Корсон не стал тратить время на отчитывание подчиненного. «Еще нет». «Сэкономлю вам время». Адмирал привычно заложил руки за спину, прохаживаясь перед экраном. Офицер Улвик смог выяснить и доложил совету о том, что оба родителя рядовой Кель в действительности принадлежат расе шарионцев. Он уверен, что существует колония, которая очень долгий период обитала на некой пока неизвестной планете. «В данный момент...» Используя карты, хранящиеся в Храме Вечности, и сравнивая их с картами тишины, ведется поиск этой планеты. Корсон нахмурился, следя за реакцией подчиненных. «Хотите сказать, что это возможно?» — поперхнулся воздухом Алайн. «Да, именно это я и утверждаю». Торн побледнел, шумно вдыхая, и нервно принялся ходить по мостику. Коранец остановил товарища, опуская лапу на его здоровое плечо. «Это многое меняет», — Пес обратился к адмиралу. «Что желает предпринять совет?» «Это будет зависеть от того, что они найдут, Куорлун. Стоит предположить возможность принятия решения колонизировать этот мир». «Да к хаосу в колонии!» — не сдержался Торн, сбрасывая руку Коранца. Сапер также возмущенно зарычал, по своему личному опыту зная, к чему это приведет. Он прекрасно видел, что адмиралу эта идея была не по нраву. Фариана никогда не поддерживала подобные решения, но один голос против множества других не имел никакого веса. Эта женщина должна быть доставлена на совет Рядовой Кель должна сама представить свой мир и находиться перед представителями, участвующих в голосовании сторон. Лично! «Ее не станут слушать!» — злофыркнул Алайн. «У них и нет намерения ее слушать», — поправил его Корсон. «Возможно, присутствие Кель повлияет на решение представителей Шариан. Пусть посмотрят в лицо миру, с которым им предстоит контактировать так или иначе». Торн вновь сжал свою руку повыше локтя, массируя и пытаясь уменьшить боль. «Действуем по обстоятельствам!» Глухо уточнил Сапер. Хорсон, как обычно в таких ситуациях, смолчал, только коротко кивая. «Держите меня в курсе происходящего!» Экран погас, и Алайн дрогнул, когда коммуникатор передал сигнал о готовности результатов в медотеке. «Сап?» «Дождемся момента, когда с нами свяжутся!» «Сап, что нам делать?» Торн закрыл глаза с тихим стоном, снова прислоняясь к стене. То, что попадает в Храм Вечности, никогда не покидает его, онлайн. Я был в картографическом зале. Специалистам ИСС дали доступ, и они используют данные, которые там хранятся, сверяя их с имеющимися у них картами. «Значит, единственный шанс для Земли — это уничтожение одного небольшого зала?» — поморщился доктор. «Небольшой? Ты его видел вообще?» «И мне не нравится ход твоих мыслей, друг. Мы не уничтожаем исторические ценности такого масштаба. Мы их вообще не уничтожаем!» — рыкнул пес. Глядя на лицо своего товарища, Каранец понял, что последние слова Торн не услышал, тщательно игнорируя их. Удалите избирательно?» — не унимался Алайн. На это уйдет не меньше времени, чем на поиски, ты же это понимаешь? Но если Кристи опишет систему, порядок планет, расположение ближайших звезд, то это могло бы помочь. Это может помочь и совету, покачал головой Сапер. Нельзя незаметно проникнуть в храм. Точнее, в сам храм можно с очередной экскурсией, но что дальше? Мы можем, можем... Алайн закусил губу, лихорадочно соображая. «Мы можем», — глухо продолжил за него Каранец. «В том случае, если эта дорога в одну сторону, друг». Пес осторожно похлопал Рианца по плечу. Торн и сам понимал, что войти и взорвать все к хаосу у них есть шанс. Только защита не позволит им покинуть здание храма. Если они не погибнут от заряда, то это сделает охрана. «Пока обрабатываются данные с накопителя, нужно заняться твоей рукой. Идем!» Сапер подтолкнул доктора к выходу с мостика. «Давай, Элайн. Кому ты будешь нужен однорукий?» «Очень смешно!» — проворчал Торн, подчиняясь требованию друга. В медотсеке Алайн позволил псу мучить себя и приводить руку в порядок. При всей отличной возможности рианской расы к регенерации... Он еще долгое время не сможет действовать ею. Ожог был сильнейший. Торн положил раненую ладонь на нижнюю панель анализатора, запуская сканирование. Прибор исследовал повреждения, выдавая результат. Он немного успокоил тем фактом, что при выздоровлении двигать кистью доктор сможет в полной мере. Сапер наложил на руку товарища свежую повязку, затем сделал ему очередной укол обезболивающего. Анализ полученной информации завершен. Внезапно четкий голос Би, раздавшийся из коммуникатора, заставил мужчину удивленно переглянуться. Наша девочка вернулась, приподнял бровь доктор. По крайней мере, она пытается, отозвался Каранец, возвращаясь на мостик. Голограмма мерцала уже не так тревожно, но иногда все равно искажалась. Би продолжила доклад. «Согласно введенным данным бортового журнала, был восстановлен...» «Был восстановлен маршрут, пройденный кораблем за последние...» Би пропала на мгновение и снова вспыхнула. «Два цикла». «Не нужно за два цикла!» — возмутился Торн. «Последний маршрут!» «Нет». «Нет?» — фыркнул доктор. «Нет возможности». — замерцала голограмма. — Нет. Работать в полном режиме. — Аварийная. Понял. — сдался Рианец. — Спроецируй весь маршрут. — отдал распоряжение Сапер, подходя ближе к проектору. — Выполняю. Би погасла. На ее месте стала формироваться голограмма, изображающая ту часть космоса, которую довелось облететь погибшему звездолету. Синие линии проложили точный маршрут, заставляя мужчин подойти ближе, хмурясь и вглядываясь в изображение. Затем они почти одновременно повернули головы, глядя друг на друга. «Сап!» Пес снова глянул на проекцию. Подарком это было или напротив, но данные указывали на то, что нужный им объект находился в поясе Ханаса, который они только что покинули.